кучках собиравшегося народа, то и дело рассказывали о подвигах фольера, И толпы кричали и прославляли его имя, как если бы Дорио был уже побежден. К этому прибавилось еще и то, что командир флота Николо Пизани, отправившийся вместо того, чтобы идти навстречу Дорио, неизвестно почему к берегам Сарддинии, где не было никакой опасности, Вновь повернул на Венецию. Так что Дория, видя приближающийся флот, должен был отступить. Это неожиданное счастливые события было также приписано влиянию страшного имени Фольера, и необузданный бешеный восторг народа и синьории, прославлявших счастливые избрание, перешел все границы было решено принять счастливого новоизбранного предводителя Венеции с невиданными до того почестями, как спасителя, посланного самим небом и принесшего с собой честь и славу государства. 12 почетнейших патрициев, каждой из блестящей свитой, были посланы республикой в Верону для встречи фольера и торжественного объявления ему о происшедшем избрании. 15 богато убранных галер, оснащенных подесты К под предводительством его собственного сына Таддео Джустиниани, встретили затем фольеров Кьоджи и с торжеством повезли победоносного герцога на сант лену где ожидал его корабль Буцентавр. Как раз около того времени, когда Марино-фольер должен был пересесть на Буцентавр, вечером 3 октября, почти на закате солнца, какой-то, Несчастный, истекающий кровью молодой человек лежал без движения на мраморных ступеньках таможни. Почти утратившие первоначальный цвет лохмотья, прикрывавшие его худое изможденное тело, могли бы принадлежать бывшему моряку или насильщику, хотя кожа бедняги, просвечивавшая сквозь дыры на рубашке, была белой и нежной, как у знатного Патриция. Худоба еще более подчеркивала прекрасное телосложение незнакомца, имевшего на вид никак не более 20 лет от роду, а разбросанные в беспорядке прекрасные каштановые волосы, обрамлявшие высокий благородный лоб и потухшие, но выразительные глаза, орлиный нос и тонкие складки губ невольно заставляли думать, что только ужасное несчастье могло ввергнуть его в такое тяжелое положение, вырвав из другой, более высокой среды, к которой он принадлежал по рождению. Юноша лежал на ступеньках таможни и, опершись головой на правую руку, бессмысленно смотрел ничего не выражавшим взором в морскую даль. При первом взгляде можно было счесть его даже за умершего, Если бы тяжелый вздох, более похожий на стон от непереносимой боли, не поднимал иногда его грудь, левая рука молодого человека была ранена, окровавленная и неподвижная, она протянулась, как плеть, вдоль всего тела.